Глава 6 Изумительный дом, доложила ученая-дама, выходя на веранду. Правда, Витюша? Однако денежек на ремонт потребует. Какой-то материалист, поэзия и красота. Поэзия тоже требует денег, перебил строительный деятель. Чем выше поэзия, тем больше плата. Половицы, например, в кабинете и на кухне надо менять. — Двери. — А, все надо менять. Макс махнул рукой. Я, собственно, пока и не собирался, это лукашка деятельность развил. Тут ведь действительно нужны деньги и деньги. Разве что продать драгоценности жены, есть бы они у меня были. Эх, Дашенька, с вашей красотой, до да сто лет назад, ага, при князьях Мещерских. Если серьезно, Максим Максимович, я могу составить приблизительную смету. И, возможно, — Волков выдержал многозначительную паузу, — возможно, дешевле построить новый. «Нет», — возразил Макс, нахмурившись, — «мне нужен именно этот дом, несмотря ни на что. Заранее благодарен, но все это не к спеху. Осень на носу». «Бархатный сезон», — светским тоном подхватила Загорайская. «Кстати, Максим Максимович, вы уже достали билет в Пицунду?» Нет. И не собираюсь. Раздумали? Понятно. В это время нужны просто нечеловеческие усилия, чтобы уехать, — продолжала Загорайская. Но игра стоит, свеч. Изумительное место. Целебный воздух. Мы с Витюшей были там всего один раз. И я целый месяц спала, как ребенок. — сказал Лукашка и отхлебнул на ливочке. Но курорт, Марина Павловна... Не спать ездят. Каждому свое. Черные глазки мадам загарайской сверкнули победоносно. Некоторых южная нега располагает к любви. Правда, Ниночка? Может быть, не знаю. Актриса умоляюще сомкнула детские ладошки. Я так выматываюсь за год в театре, что во время отпуска действительно сплю, как ребенок. Вы есть ребенок ставил старший Волков. — Неутомимый ценитель женской красоты. В этом ваша тайна. — Какие тайны! — капризно отмахнулась актриса. — У меня их никогда и не было. А я так думаю. У каждого что-нибудь такое отыщется, если хорошенько поискать. — гнула Загорайская свою линию. — Но вам, Ниночка, я сочувствую. Работа действительно нервная. Я б, например, не выдержала... Здоровья не хватило бы. Все с сомнением оглядели мощную, мужеподобную фигуру ученой дамы. Наверное, на гастролях переутомились? В это лето сумели отвертеться. Теперь, как всегда, на Кавказ? Нет, надоело, только в Прибалтику. Хорошее дело, — заметил старший Волков. Но там все зависит от погоды. Господи, — вздохнул Лукашка. Мечутся, прыгают с места на место, деньги тратят. А ведь достаточно закурить сигарку, тут он и впрямь достал из внутреннего кармана пиджака гаванскую сигару. — О, Ромео и Джульетта! Что может быть лучше? — Трубка лучше! — откликнулся младший Волков и закурил трубочку. — Нет, сигарка. — Так вот, закурите, — говорю в мягком кресле под настольной лампой, открыть, например, томик Рэмбо, пьяный корабль. И поплыл. Какие там курорты? Вот Максимушка меня поймет. Тоже любитель, правда, Макс? А? Декаданс, говорю, любишь? Какой декаданс? Только русский. Ты, славянофил, не отпирайся. И я тебя за это не осуждаю, даже уважаю. Отстань от меня. — Я отстану, я зла не помню. лукашка занялся сигарой, старший Волков сказал озабоченно. — Обратите внимание, Максим Максимович, на дым от трубки. Видите, откуда тянет? Откуда-то из-под пола, щели, норы, лазейки. — Это вы верно заметили, — Макс усмехнулся. — Старое дерево, понимаете, гниет. Он повернулся к перилам, постучал. «Чуете звук?» «То-то же. И веранда, наверняка, позднейшая пристройка». «Почему вы так думаете?» — заинтересовалась Загорайская. «Взгляните на скобы. А? Уверяю вас, это советские скобы». «И все равно стоящий дом!» — пробурчал ученый-секретарь. «Прямо-таки драгоценность! Вам, Максим Максимович, как всегда везет!» «Как ты считаешь, Даша, мне всегда везет?» Тебе всегда. Это опасно. Смотри, не сорвись. Пойдем чаем займемся. Нет. Я тебя прошу. Нет. Нет. Нет. Сегодня мой день. Что хочу, то и делаю. Все, что захочу, все сделаю. Правда? Любое ваше желание, Дашенька, закон, подхватил старший Волков. Сбросить бы мне годков 10 а то и двадцать евгений михайлович не прибедняйтесь. — значит у меня есть шанс еще какой вы согласны что мое желание закон нина ты согласна дашенька дорогая моя но ну, так я хочу чтоб ты пела весь вечер ведь не похороны у нас а праздник свобода это праздник правильно загремел лукашка и взял висевший на спинке стула фотоаппарат Шире улыбки, господа, входите в образ, он вскочил, замерли, готово. А теперь из личного расположения, академика Лев Михайлович, индивидуально, во весь рост. Какой я академик? Будете, прошу, на ступеньке, вот так, с трубочкой. Ты будешь петь, поинтересовался Флягин у Нины, в этом доме есть гитара? «Здесь все есть», — сказал хозяин. Ниночка поднялась, пробормотав. «Пойдем, Макс, посмотрим, можно ли настроить». Они ушли. Лукашка передвигался по веранде, дымя сигары и выбирая натуру. «Дарья, улыбайся. Сегодня твой праздник. Прекрасно». «Евгений Михайлович?» «Я уже улыбаюсь. Прекрасно. А главное, бесплатно. Супруги Загорайские». — Виктор Андреевич к жене, вот так, в лучшем виде. — Алик? — А? Старый мальчик словно проснулся и пробормотал со сна. — Все идет к концу. — Чего ты такой кислый? — Снимаю. — А, не до тебя. — Что именно идет к концу? — спросил младший Волков, покуривая свою трубочку на ступеньках веранды. — Все. — Вы молоды? Я старик. Запомните, ничего никогда не кончается. Вошла Ниночка, золотистый паж в алых одеждах. За ней Макс нес гитару. Она занялась настройкой, фальшиво звенели струны. Он сел на свое место, младший Волков также присоединился к компании, его брат разлил бабушкину наливку по серебряным стаканчикам. «Ну что, за хозяина? Кажется, еще не пили. За вас, Максим Максимович, за вечный успех и любовь. Будучи за рулем, присоединяюсь духовно». Все потянулись к хозяину. «Один момент». Лукашка в последний раз щелкнул фотоаппаратом, сел и поднял стаканчик. «Максимушка, за тебя!» Макс отхлебнул наливки, Раздались вкратчивые, старинные, трогающие русскую душу аккорды, и прекрасный низкий голос запел. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. С детства памятный напев, старый друг мой, ты ли? Ее просили еще и еще. Праздник продолжался. Изредка пробегал легчайший сквознячок, будто сквозили отзвуки золота, зелени, пурпура и лазури. Уходила жизнь, душа разрывалась от боли и страха, опять прошмыгнула крыса. Последнее прощание. Макс шагнул в темный дверной пролом, прихватив с собой скорбную усмешечку и серебряный стаканчик и оставив слова «Слова». «С этой минуты у меня отпуск, ухожу», а также записку с вечным проклятием. Одновременно драматург Флягин, последовательный неудачник, последний рыцарь в духе средневекового романа о розе и поэт, спустился в сад, но попал на огород.